Русское царство. Подвал посольского приказа. 1653 год. В Пыточной кровь круто перемешалась с водой и слезами, а земля, политая этой смесью, была утоптана до крепости камня. В Долинной Клети, конец которой тонул в сумраке, стояли козлы, грубая скамейка со столом, где примостились неверстанный писарь из посольского приказа да сам дьяк Алмаз Иванов. В потолочную балку было ввернуто кованное железное кольцо, через которое продернута веревка. Кроме кнута да бодьи с водой больше ничего и не было. Ни тебе испанских сапог, ни тисков для раздробления пальцев, ни мехов для заливания кипятка и никаких таких хитромудрых приспособлений, коими славилась просвещенная Европа. Тимофея без особых церемоний бросили на пол твердый, как стамбульские камни. — На дыбу сразу поднимать, а ли на козлы сперва? — поинтересовался Кат. — На дыбу, а куда ж еще? — слегка удивился Алмаз Иванович. — Цацкаться с ним, что ли? Одним рывком Акундинов был поставлен на ноги. — Ну-ка, ся, одежу с тебя сымем! — ворковал палач, расстегивая пуговицы на камзоле. «Не то порвется, а-ля испачкается, одежа-то дорогая!» «Ты на барахло пока не заглядывайся!» Сурово осадил его дьяк. «Все, что было на нем, пусть на нем и останется, а вдруг государе его вести надобно будет!» «Да я что, пальцем деланный?» Обиженно откликнулся палач. «Не ж, ты не понимаю!» «Конечно, понимает, потому и одежку осматривает, чтобы, значит, когда на казнь-то поведут, похожую, но подешевле подкинуть. У этого немца один камзол рублей пять стоит не меньше. Только где же подобную-то взять? В московских лавках у старьевщиков такая не продается. Руки Акундинова завели за спину и связали. Кат, приспустив веревку из-под потолка, нашарил на ее конце крюк и накинул узел. «Так-так», слегка закряхтел Кат, наступая на ноги жертве, и скомандовав подручному. «Тяни!» Алмаз Иванович, который не любил присутствовать при пытках, поморщился, когда раздался хруст выворачиваемых в суставах рук. Тимофей тихонько застонал, а потом и вовсе обмяк. э забеспокоился Дьяк. «Он там у тебя не помер?» «Ничего!» – отозвался Кат, деловито пощупав тело. «Сейчас водичкой окачу, отойдет!» Палач экономно полеснул на Тимофея воды из бодейки, чего тот зашевелился и застонал. «Во, оклемался!» — весело сказал Кат. «Они все такие, вначале отключаться, а потом ничего, очухиваются!» Думный дьяк Алмаз в святом крещении Ерофей подошел к Акундинову и пристально всмотрелся в его лицо, вроде бы пришел в сознание. «Ну, рассказывай!» «Что рассказывать-то?» — прохрепел Тимофей. — Рассказывай, какого ты роду племени, где родился, да где крестился. Да почему ты, сукин сын, нарек себя царевичем, коего никогда и не было? Потом, обернувшись к палачу, Иванов приказал. — Вдарь-ка для начала пару кнутов, чтобы память освежила. Кат хищно прищурился и вытянул кончиком кнута по спине Акундинова. После первого же удара рубаха на спине лопнула, После второго выступила кровь. Однако Тимофей висел молча, будто не чувствуя ударов. Хм, удивился такому упорству дьяк и бросил кату. Добавка еще. Питок. Кнут противно засвистел, рассекая застоявшийся воздух подвала. На спине Тимофея отпечатывались свежие багровые полосы, но сам он только глухо стонал. Ну, хватит пока. Отстраняя палача, сказал дьяк «Рассказывай». «Роду я великокняжеского», — глухо простонал Тимофей. «Сын я великого государя и князя Василия Иоанновича Шуйского. Звать меня Шуйский Иоанн». «Добавь», — хмуро бросил палачу дьяк а сам отошел к лавке и сел устало, подперев голову рукой. «Ну, то ли дурак, то ли прикидывается». После пятнадцатого удара тело, подвешенного на дыбе, дрогнуло и обмякло. «Кузька!» — крикнул куда-то в пустоту палач, поливая тело из бодьи. «Неси еще воды!» Из темноты вышел толстенький парнишка, точная только помельче, копия палача, и протянул новое ведро. «Ишо давай!» акундинов Кундинов пришел в себя только после третьего ведра. «Ну, рассказывай!» Протянул Дьяк, не поднимаясь на сей раз с места. «Я сын Василия Иоанновича!» Проскрежетал Акундинов, то поднимая, то роняя на грудь голову. «Еще всыпь!» — махнул рукой Дьяк. «Наверное, Тимофей получил за один раз столько ударов кнута, сколько другой не получает и за неделю, но в конце концов потерял сознание и теперь уже не помогало и обливание». — Крепок! — уважительно проговорил усталый палач, отирая обильный пот. — Другой бы на его месте уже давно бы соловьем пел. — А может, — вопросительно глянул кат на дьяка он и в самом деле сын царя? — Ты что, городишь, дурак? — вскочил со своего места Иванов. — Ты что, на его место хочешь? — Да я что, ничего? — испуганно вжал голову в плечи палач. просто очень уж настырный попался. — Ладно, — угрюмо сказал Иванов, — вора сами пока, да мать веди. В пыточную с великим бережением ввели маленькую сухонькую старушку в монашеском платье. — Ты что ли, Соломония Акундинова, будешь? — спросил Алмаз. — Была, — перекрестилась монахиня, — ныне раба Божия Степанида. — Узнаешь, — кивнул дьяк Тимоху, до сих пор без сознания лежавшего в углу. «Ой!» — всплеснула руками женщина, бросаясь к телу. «Тимошенька, сыночек!» «Погоди, мать, голосить!» — пробурчал Алмаз. «Говори лучше, кто мужик-то этот?» Но старушка не унималась. Она причитала, обнимая лежавшего. «Успокой ее, что ли!» — бросил Алмаз палачу. «Посади, да водички дай!» Палач поднял старуху и усадил на лавку. Подручный живенько сбегал за кружкой с водой и попытался напоить инокиню. «Лучше бы сыночка-то моего напоили!» Отодвигая от себя кружку, рыдала она. В это время стал очухиваться и сам Тимофей. Он со стоном открыл глаза и попытался сесть, прислонившись к стене. Когда грубый камень коснулся избитой спины, зарычал от боли. «Сыночек!» — голосила инокиня Степанида. «Да за что же с тобою так? Что же наделал-то ты такого, чтобы тебя, как Татя ночного, на дыбута вздернули?» «Он мать хуже Татя», — веско сказал дьяк «Он вор, супротив самого государя пошел. Именем царским назвался, да хотел на русский трон сесть. Помощи военной у татар да у просил, а ты говоришь, за что?» «Да что же ты такое говоришь-то, боярин?» сплеснула руками женщина. «Каким же таким именем-то Это же Тимошка мой, сын мужа моего законного, Демида Акундинова, царствие ему небесное». «Пиши», бросил дьяк писцу. «Значит, говоришь, сын это твой, Тимошка Демидов, сын Акундинов? Он самый и есть. Родила я его на Пасху. В этом году 36 годков исполнится». «Если доживет», подумал Алмаз Иванович, Но вслух об этом матери говорить не стал, а спросил «Какого он, Тимошка, да твой роду племени? Из стрельцов мы, муж, царствие ему небесное, десятником был, да сукнами с холстами в Вологде торговал. Как лавка сгорела, так нас владыка к себе во двор взял, а Тимошка, он с детства очень умный да голосистый был, так его владыка в хор взял, певчим». А потом очень он владыке приглянулся, так он внучку-то свою за него и отдал». Выслушав рассказ, Алмаз Иванович виновато потупился. «Прости, матушка», — сказал он, уставившись в столешницу. «Теперь пытать мы тебя должны, и сами бы не рады, но что делать?» «Ну, что же делать-то?» — грустно сказала старая женщина, поднимаясь с места. «Пытайте, коли служба у вас такая». Кат, глядя на старушку, нерешительно произнес. «Господин дьяк, а может, не надо пытать-то? Куда же так годится-то, старуха ведь совсем? Неловко как-то». «А мне ловко?» — окрысился Алмаз. «Мне, думаешь, легко. Токма приказа царского ни я, ни ты и никто другой отменить не может. А сказано так. Всех видаков по делу о самозванце пыткам подвергнуть». Палач, чуть ли со слезами на глазах, подошел к монахине и неловко взял ее за плечо. — Ты это! — буркнул со своего места дьяк. — Одежу на ней не сымай. Монашка все ж таки, да руки не выкручивай, а так подвесь. Да и кнутом-то особо не маши. — Прости, матушка! — повинился Кат. — Руки-то дай! Кат, взяв тонкие старческие руки, покорно поданные старушкой, обвязал их спереди а потом подтянул старушку на дыбу алмаз иванович старался отвернуться чтобы не видеть ничего писец так тот вообще сполз со своего места пытаясь залезть под стол кнутом давай приказал дьяк чувствуя себя распресукиным сыном палач взявший кнут не сильно ожогг старуху по спине от чего то тоненько заплакала «Давай, матушка, говори, кто сей человек, какого рода племени?» Сквозь зубы процедил дьяк. Потом, заметив, что писца нет на месте, свирепо накинулся на парня, срывая на нем стыд. «Ты что, скотина, штаны тут протирать вздумал? А ну, все записывай!» да что записывать-то?» Пискнул побледневший писец, выползая из-под стола. «То, что тетка сказала, сын это ейный, Тимушка Акундинов в Вологде родился». Ну и все остальное. Да приписку не забудь сделать, что сии показания Соломония Степанида Акундиниха на дыби дала, понял? Понял, кивал писец, лихорадочно орудуя пером. Снимай давай, махнул дьяк палачу. Кат облегченно вздохнул и кивнул подручному. Ослабив веревку, они сняли женщину и усадили ее на лавку. Ну что, доволен? спросил дьяку Тимофея. который смотрел на все безо всякого выражения. «Мать родную на дыбу отправил, сволочь!» «Женщину эту я знаю», — посмотрев на дьяка, сказал Тимофей. «Только не мать она мне, а воспитательница да кормилица моя». «Тимоша, да что ж ты такое говоришь-то?» — выдохнула Иннокене. «Да ты не иначе не в себе!» «Ты что, мужик?» — удивленно возрился даже Кат, видавший перевидавший разных воров и татей. «От матери родной отрекаешься!» «От матери родной не отрекаюсь», чуть шевеля губами, сказал Тимоха. «Токма, родной своей матери я никогда не видел». «Ой, доспятил да совсем!» — заголосила мать. «Ладно, мать, не голоси!» — хрипло буркнул Диак. «Ты вот еще что мне скажи. Нет ли у твоего мужа покойного...» Родичей каких-нибудь на Волге. Ну, мордвы там, чуваший, али эрзя. Отродясь о от таких не слыхивала. Сквозь слезы простонала старуха. Вологодские мы издавна там жили. Наверх старуху отведи, да пусть и ступает себе с Богом, приказал Алмаз. писар взял Степаниду Соломонию под руку и повел к двери, но вывести не успел. В пыточную, едва не опрокинув и старуху, и писаря, вломился Петр Протасьев в распахнутой шубе с саблей на боку и с красной то ли от мороза, то ли от водки мордой. Завидев Акундинова, дворянский сын радостно заорал. «Попался, сучий сын, самозванец драный!» «Кто пустил?» – привстал из-за стола дьяк. Вслед за Протасьевым втиснулся смущенный караульный. «Рвался он сильно, удержать не смог, но ну не стрелять же в такого!» — виновата сказал Стрелец и потянул за рукав незваного гостя. — Пойдем, седова господин дворянский сын, не положено тебе тут. — Да пошел ты к медведю на ухо! — отмахнулся Протасьев, сбрасывая руку. — Я же за выблюдком этим куда только не ездил, где я его пса худого только не искал. Потом, оборотившись к Иванову, сказал, — Нет, ну ты подумай, а! Я ж за ним и в Молдавию, и в Италию, и в Польшу. «Ровно за товаром каким!» «Ты бы еще, холоп, сечь Запорожскую вспомнил, да город Чигирин!» Усмехнулся Тимоха и ехидно поинтересовался. «Рубец-то не чешется?» Протасьев провел рукой по свежему шраму, а потом принялся яростно пинать лежащего. «Я тебя, сучий сын, блять, худая, сама в землю урою!» Приговаривал он. отшвырнув в сторону, попытавшегося остановить избиение стрельца. «Я из тебя сам кишки выдавлю!» «Да что же ты делаешь?» — закричала и Инокиня, пытаясь отащить в сторону озверевшего Протасьева, но, получив удар локтем, упала на пол. «Я тебя, сын дворянский, в ботаги завтра же прикажу!» — осерчал Алмаз. «Выйдь отсюда, «Отстань, Алмазка!» — огрызнулся протасев «Ты еще пока мест не начальник мне, чтобы в батагита велеть!» «Ладно, завтра поговорим!» разозлился Иванов и прикрикнул на палача. «Чего стоишь? Оттащи его!» Кат, взяв за плечи Протасьева, отшвырнул того в угол, как куль с зерном. «Да ты меня, сына дворянского, ударить посмел заорал на Ката Протасьев, вытаскивая саблю. «Зарублю на хрен Сзади из темноты Не слышно, как медведь появился помощник палача. Парень поднял кулак и опустил его на голову буяна, отчего тот сразу же обмяк и медленно осел на пол. «Живой?» – озабоченно склонился Кат над Петром и, убедившись, что тот дышит, выговорил помощнику. «Ты че, Кузька, бьешь-то ровно быка на бойне? Ну а че делать-то было, ждать, пока он тебя зарубит?» – отозвался тот, осматривая ушибленный кулак. «Куда его?» — поинтересовался Кат, показывая на стонущего и начавшего трезветь Протасьева. «Выкиньте его отсюда!» — распорядился Дьяк. «А будет ерепеница, так в морду дай!» Подручные вместе со стрельцом подняли дворянского сына и потащили его на улицу. Кат, взяв с пола упавшую саблю, пошел было во след, но был остановлен Дьяком. «Саблю-то тут пока оставь!» «Как протрезвеет, так и отдам». «А ты чего сидишь?» — рыкнул Алмаз Иванович на писаря. посмотри ворта как там? Может, помер уже?» А Кундинов, о котором в суматохе подзабыли, лежал на боку и судорожно кашлял, сплевывая кровь и выбитые зубы. Попытался было вытереть лицо, но вывернутые суставы только добавили боли. Мать, подползшая к нему, попыталась взять голову непутевого сына и положить себе на грудь, но тот отпихнулся. «Иди отсюда, матушка!» — устало проговорил дьяк и кивнул палачу. «Давай, вставай!» — бережно приподнял кат старуху и вывел ее за дверь, бросив вдогонку. «Нечего тебе тут смотреть-то!» «Чего на тебя сын-то дворянский такой злой?» — добродушно поинтересовался кат. «Не иначе шрам-то ты ему подарил!» а кундинов только усмехнулся по прежнему не желая разговаривать руки да пока ему вправь велел дьяк так так приговаривал Кат, вставляя на место тимохины суставы от чего тот опять застонал упрямый ты мужик не то уважительно не то с огорчением сказал Кат. я не мужик я не договорил кундинов и вновь закашлялся откашлившись произнес «Я законный царь русский, Иоанн Васильевич Шуйский!» «Лекаря бы нужно, господин Дьяк!» Озабоченно обернулся Палач Киванову. «Этот-то сын дворянский, не отбил ли у него чего? А ли ребра бы не сломал, не ровен час? Помрет, а с меня и спросят. А у меня раньше времени никто еще не помирал!» «Ладно», — стал подниматься Алмаз Иванович, понимая, что толку сегодня уже не дать. Пошлю я за лекарем. Алмаз Иванович, робко обратился к начальнику писарь. Вопрос-то твой вписывать? Какой? Не понял Диек. Ну, про этих не родня ли, мол, батька самозванца мордвином да чувашем? А Эрзя кто такие? Иванов подумал немного помешков, отвечать или нет, все-таки снизошел. Эрзя, это тоже мордва, только их Эрзями называют. «А вопрос-то – не унимался парень. «Не надо!» – махнул дьяк рукой. «Это я так, не под запись спросил». Интересовался у Михаила Ивановича митрополит Новгородский Никон, а не Эрзель и то «А ему-то зачем?» – удивился писарь. «Ну, значит, нужно. А зачем? Не твоего ума дело. И не моего». Грустно вздохнул Алмаз Иванович, вспоминая, что начальник не разъяснил и ему, Зачем митрополиту такие тонкости нужны? Любопытственно, конечно, но не будешь же спрашивать у митрополита, который без пяти минут патриарх всея Руси, на кой ему знать, не мордвин ли самозванец?